Глава 4. Тамора. Бартон обдумывал это имя, пытаясь понять, что оно означает. Он был уже не тем человеком, который, осознав, что слышит звуки, недоступные другим, в панике озирался вокруг, пытаясь найти кого-то, кто прячется и говорит в тёмном углу, постоянно готовый схватить деревянную палку и броситься на говорящего. Он спокойно стоял на месте, наблюдая за реакцией заместителя директора отдела соответствия Пачика. Пачика взглянул на него и спросил: «Вы занимались исследованиями истории Четвёртой Эпохи?» «Немного», — скромно ответил Бартон. В этот момент он не стал притворяться, что ничего не знает об истории Четвёртой Эпохи. Во-первых, его характер не позволял этого. Во-вторых, его должность была прямым следствием его исторического образования. Если бы у него были какие-то серьёзные проблемы в этой области, фонд мог бы уволить его уже завтра. Пачика посмотрел на дверь. «Вы когда-нибудь слышали имя Тамара?» «Слышал». Бартон инстинктивно повернул голову, чтобы взглянуть на падчика. В малоизвестной истории Четвёртой Эпохи имя Тамара встречается несколько раз, и его частота уступает только Тюдору, Соломону и Трансуэсту. Из этого можно сделать вывод, что это имя принадлежало какому-то знатному вельможи Империи Четвертой Эпохи. Сделав паузу, Бартон добавил. Вернал недавно обнаружил руины Четвертой Эпохи. Поскольку рядом с ним находился служащий от Он не стал прямо говорить, что имя Тамара может иметь какое-то отношение к нынешней аномальной ситуации, с которой столкнулся Вернелл. Пачик не ответил, он повернулся к служащему отеля. «Я офицер полиции, расследующий уголовное дело. Я подозреваю, что жильцам этого номера случилось несчастье. Пожалуйста, немедленно откройте дверь». С этими словами он достал удостоверение личности и показал его собеседнику. Служащий отеля был потрясён и внимательно осмотрел удостоверение. «Хорошо, хорошо. Я принесу ключи!» С этими словами он развернулся и побежал к лестнице. «Вы полицейский?» Удивлённо выпалил Бартон, наблюдавший за происходящим со стороны. Пачика посмотрел на удостоверение в руке и усмехнулся. «Это документ на сто процентов настоящий. Он получен законным путём». «Вы произнесли эту фразу таким запутанным образом?» Подумал Бартон. «Мне всё равно, настоящий он или нет», сказал он. «Я просто хочу знать, полицейский ли вы!» Пачек рассмеялся. «Это зависит от того, как вы на это смотрите». Этот ответ вызвал у Барта на раздражение, но, как типичный лоянский джентльмен, он понимал, что собеседник не желает давать ему прямой ответ, поэтому вежливо промолчал. Конечно, одной из причин было то, что собеседник был одним из заместителей директора отдела соответствия. Они оба молчали, пока хозяин отеля и служащие возвращались на третий этаж, Внимательно осмотрев удостоверение личности в руках Патчика и сверяв его с лицом, хозяин отеля достал свои ключи и открыл дверь. «Как же так получилось?» – ворчал он. «Ничего не было слышно!» Если бы в дорогом отеле произошло убийство, это определённо повлияло бы на его имидж и репутацию, он мог бы даже обанкротиться. «Не волнуйтесь так сильно. Возможно, это всего лишь небольшая проблема». Дружелюбно утешил его Патчика. «Надеюсь!» «Да благословит меня богиня!» Хозяин отеля убрал руку и четыре раза по часовой стрелке постучал по груди, очерчивая звёзды. Затем он тихонько открыл дверь. В тот же миг казалось, что внутренняя часть комнаты соединилась с внешним миром, в воздухе витал слабый запах крови. «Ох!» Хозяин отеля заметил это и смог лишь выразить своё разочарование и страх восклицанием. «Только в такой обстановке конверт без следов крови может пахнуть кровью!» Эта мысль тут же мелькнула в голове Бартона. Только тогда он заметил, что мебель в комнате аккуратно расставлена, а на ковре нет заметных складок, это не вязалось с запахом крови. «Похоже, драки не было. Смертельный выстрел?» – подумал он. Увлечения Бартона включали чтение популярных романов, особенно тех, в которых сочеталось убийство и любовь, поэтому у него был довольно богатый опыт в подобных ситуациях. А среди всех авторов бестселлеров больше всего он любил, без сомнения, Фос Уолл. Поначалу несколько романов «Фос купила его жена. Бартон когда-то прочитал один из них и в итоге увлёкся. Конечно, он не стал бы раскрывать это перед женой. Он всегда говорил авторитётным тоном. «Эти романы поверхностные и бесполезны. Они годятся только для того, чтобы убить время». Пока Бартон размышлял, Пачика надел белые перчатки и вошёл в комнату. Осмотревшись, этот опытный адвокат подошёл к столу и взял стопку писем с стеснением в виде лавандового замка. Он обратился к хозяину отеля служащему. «Вы знаете, сколько их было изначально?» Служащий посмотрел на своего начальника и пробормотал. «Мы не пополняем их каждый день!» Он хотел сказать, что после того, как в этом номере сменилось и гостей, он понятия не имел, сколько писем осталось, когда въехал в Вернелл. Пачиков выркнул и покачал головой, он обратился к Бартону, стоявшим рядом с ним. «Вот почему этому миру нужны порядок и правила!» «Если бы они использовали строгий свод правил, пополняя количество писем для установленного числа каждый раз, когда клиент выезжает, мы могли бы использовать это, чтобы найти какие-нибудь улики». «Я не понимаю, что вы имеете в виду», — честно ответил Бартон. Патчика улыбнулся. «Проще говоря, только свет может создавать тени. Конечно, достаточный хаос также означает возможность». Бартон кивнул. «Да, император Рассел однажды сказал, что хаос — это лестница, ведущая наверх». «Никто не знает, он ли это сказал. В этом мире слишком много людей, которые не осмеливаются открыто выражать свои взгляды, поэтому им приходится прикрываться чужими именами». Небрежно ответил Пачика. Затем он взял верхний чистый лист бумаги и поднёс его к солнечному свету, проникающему сквозь стеклянные окна. «Мне нравится иметь дело с небрежными людьми». Вдруг рассмеялся Пачика. Сказав это, он положил письмо обратно на место, В следующую секунду он достал из кармана заточенный карандаш и слегка провёл им по бумаге. Вскоре один за другим появились следы лаэнского текста, образуя несколько разрозненных предложений. «За мной следят. В руинах есть следы каких-то религиозных ритуалов. Я забрал предметы с алтаря. Оно... Оно видело меня. Нет, оно всегда было рядом со мной». Когда он писал эти несколько предложений, археолог Вернелл, похоже, испытывал сильные эмоции поэтому сильно нажимал на ручку, оставляя самые явные следы.